Глава четвертая. Вышел из душа и сел на кровать. У меня было плохое предчувствие, и мне совсем не хотелось идти на этот имперский бал. Рядом лежал мой новый мундир кристально-белого цвета, за исключением золотых флотских нашивок. Мне он не нравился. Все вокруг мне не нравилось. Хотелось бежать из столицы империи как можно дальше. Как только я оказался в столице... Вся обстановка вокруг казалась какой-то чужой, напыщенной, не настоящей. Это вызывало у меня отторжение. Казалось, что даже воздух на планете наполнен фальшью и завистью. Все это я чувствовал, как псион. Сидел и смотрел на свой мундир, когда в комнату зашла Мила, одетая в парадную женскую форму, такого же кристально-белого цвета, и держала в руках сумку. «Ты почему не одет?» — Нам выходить нужно, — спросила она. — Ты же знаешь, что я псион, и у меня плохое предчувствие. Я не должен туда идти. — Почему? — Случится что-то плохое. — Что-то может случиться. — Там будут самые охраняемые люди империи, и охрана будет больше, чем охраняемых. — Вот это и плохо. — Одевайся. — Все будет хорошо. — Лера, он идти не хочет. В комнату зашла Лера, тоже одетая в парадный мундир. Обе выглядели на все сто. Похоже, с утра успели сбегать в парикмахерскую, сделать прически и макияж. «Какие у меня красивые дамы! Почему ты не хочешь идти?» — спросила Лера. «Мне нельзя. Случится что-то плохое. Причувствие меня не обманывает. А как мы? Давайте вместе не пойдем. Мы не можем, нам награды будут вручать. Тогда идите, а я здесь останусь». «Надеюсь, с вами все будет хорошо». «Как мы без тебя?» «Нормально. Вы красавицы, у вас там от кавалеров не будет отбоя. Так что не переживайте, без внимания не останетесь». Они, конечно, расстроились, но в дело вмешалась тяжелая артиллерия в виде отца Милы. Не знаю, как он оказался в нашем гостиничном номере. Он зашел ко мне в комнату, за ним зашла мама Милы. Оба в парадных мундирах. Маму Милы я увидел в первый раз. Раньше я не подозревал о ее существовании. Мила была копией мамы. Если бы не разные мундиры на них, я мог бы их перепутать. Не знал, что у нее и мать на службе. Мама милооценивающе осмотрела меня с ног до головы. Отец же безапелляционным тоном мне заявил. «Собирайся, это приказ. Ты обязан выполнять мои приказы». «Послушайте, мне туда нельзя». «Случится что-то плохое со мной». «Ничего с тобой не случится. Получишь награду и потанцуешь немного. Одевайся». «Потом не говорите, что я не предупреждал, если что. Одевайся быстрее, мы опаздываем». Пока я натягивал на себя мундир, а он был в обтяжку, мама Мила не прекращала меня рассматривать. Меня это стало напрягать, и я обратился к ней. «Не нравлюсь?» «Нравишься, теперь понимаю, что Мила в тебе нашла». «Что?» «Есть тебе что-то дикое, звериное». Я уже и оделся, и пошел на выход из номера. Проходя мимо нее, наклонился к ее ушку и тихонько прорычал. следу слышал Зверюга». «Есть немного. Непростые родители у Милы, и в семье главная мать. Хотя характером Милого отца. Похоже, это были смотриные. Интересно, прошел я отбор, как подходящий самец для их дочки? Что они делали у нас в номере? Впрочем, разбираться будем позже. Мы уже находились в лифте, и он поднимал нас на самый верх здания. Там, на посадочной площадке, нас ждал флайер. Мы быстро погрузились в него, и он сразу взлетел. В воздухе находились тысячи различных моделей флайеров. Все они летели в разных направлениях. Я вообще не понимал, как можно летать, когда в воздухе находилось столько различных летательных аппаратов. Все летательные аппараты летели на разных высотах и в разных направлениях. Дома, которые проносились внизу, были очень высокие. Как бы я ни пытался рассмотреть основания у этих домов, так и не смог. Интересно, что там внизу, на дне? Флайер недолго лавировал среди потоков, и мы приземлились у огромного замка. Над ним никто не летал, и мы также приземлились рядом с одним из входов в него. Входов в замок насчитывалось несколько, и у каждого представлена серьезная охрана. Сейчас у каждого входа постоянно приземлялись флайеры. Из них выходили пассажиры в военной форме и устремлялись внутрь. Этот процесс шел непрерывно. Нас самих на входе проверили и прозвонили трижды, а также проверили сумки у девушек. Только после этого пропустили внутрь. Сразу за входом начинался красивый парк. В нем произрастало множество деревьев разных цветов и даже оттенков. Все подобрано очень грамотно и профессионально. Судя по всему, они завозились с разных планет. По сторонам аллеи, по которой мы шли к замку, выращены скамейки из неизвестных мне деревьев или кустарников. Скамейки отличались по цвету. От ярко-оранжевого до алого. Крона деревьев образовывала сверху тени и естественный навес. Мы прошли мимо красивого каскада водопадов и фонтанов. Хотел остановиться и посмотреть на эту красоту. Но мои дамы не позволили мне остаться около него, и силой уточили меня к зданию. На входе в замок нас ожидала повторная проверка. После нее нас пропустили внутрь. Чувство опасности меня не покидало, я внимательно осмотрел, куда мы попали. Мы попали в огромный высокий зал. Казалось, что он безразмерный, но это была просто иллюзия. Недалеко от стен находился ряд колонн. За ними сделаны подъемы на второй этаж. Помещение ярко освещено, и свет лился непонятно откуда. Мы с девочками поднялись на второй этаж, сделанный в виде широкого балкона. Оттуда лучше видно, со слов Милы. Зал постепенно заполнялся. Все были в форме и почти все парами. Вскоре началось и само действо, ради чего мы все здесь собрались. Пока я крутил головой и пытался понять, откуда может угрожать опасность, внизу появилась небольшая трибуна и ведущий.